Не хотелось возвращаться еще из-за мамы. Не любил я, когда мама торжествовала моральную победу в наших спорах. После этого у меня очень долго бывало плохое настроение. В связи со всеми этими соображениями я выбрал третий вариант и начал просто ходить. Во-первых, так было теплее. И я мог считать, что это в какой-то мере моя уступка человеку в тулупе. Он же тоже ходил. Во-вторых, Так я постоянно пересекал ту точку, с которой Колупаев мог меня увидеть, и, в-третьих, так было совсем не скучно. Ведь, честно говоря, стоять на одном месте вообще противно, да еще мороз, это вообще туши свет. Просто ослепнуть можно, если все время глазеть на снег с одной точки. Я сделал несколько шагов по двору, и передо мною открылись разные чудесные картины. С крыши котельной свешивала сосулька невероятной величины. Она блистала на солнце розовым светом и переливалась как какой-нибудь царский алмаз. Ее немедленно хотелось сбить какой-нибудь палкой, ведь сосульки очень хрупкие создания, но я решил пока этого не делать. Вдруг колупаев все-таки выйдет, и мы сможем сделать это вместе. И из земли рядом с котельной, из кофту ее таинственного места, шел пар. Пар шел такими густыми клубами, что я даже удивился. Пар шел, как из паровоза. Но пройти туда и посмотреть на влажную, оголившуюся землю, из которой шел пар, ощупать своими руками это таинственное место не было никакой возможности, потому что снег от навалило просто по грудь. Никогда я еще не видел настолько глубокого снега в нашем дворе. Хотелось просто разбежаться и прыгнуть, но делать этого нельзя было. Я стал ходить кругами. Очень интересно было смотреть и на небо. Небо в разных частях было совершенно разного цвета: голубое, розовое, зеленое и пеламутровое. Облака стояли на нем совершенно неподвижно, а солнца не было видно. Посмотрев на небо, я вдруг с ужасом и печалью понял, что все-таки совершенно замерз. Из носа вытекла здоровенная капля, а ноги в валенках стало противно покалывать. И тут произошло что-то очень неожиданное. Из дома вышел Женька. Я прямо обалдел. Вот уж чего не ожидал. Женька медленным своим шагом подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил, «Ты чего делаешь, Лёва?» «Колупаева жду». — Сказал я. — А, — задумался Женька. — Понятно. А то меня мать послала. сказал, что тебя родители, наверное, куда-то уехали, а ты во дворе околачиваешься. И сказал, что я тебя в гости пригласил на чай с вареньем. — Нет, — сказал я. — Спасибо, спасибо большое. Лучше ты со мной постой хоть немножко, а то он надоело одному гулять. Все, кто со мной говорили в это утро, все время почему-то задумались. Теперь задумался Женька. — Вообще-то нельзя... — сказал он, — но немножко можно, минут семь с половиной. — Ладно, — сказал я, — может, крепость построим? — Не успеем, — сказал Женька с сомнением. — Ну, хоть чуть, чуть Мы скатали ком и прислонили его к старому, который мы с Колупаевым сделали еще во вторник. Тот ком был уж совсем обледеневший и какой-то маленький. — Все, — сказал Женька. — Пять минут прошло, осталось две с половиной. Ты остаешься или идешь? — Остаюсь, — сказал я. — Дома скучно. — Да, с уважением, — посмотрел на меня Женька. — Дома скучно. А ты отогрейся и опять выходи. — Во второй раз не выпустят, сказал я. — Сейчас тридцать градусов. Вороны падают на лету. Тут человек такой может выдержать. — Да, — сказал Женька задумчиво, — человек и не такое может выдержать. Вон один мужик плыл по океану восемь дней, и ничего. — Я бы так не смог, — сказал я. Я акул очень боюсь, и я бы тоже не смог, — сказал Женька, — но только из-за ноги. Акул можно ножом напугать, еще им какую-то палку вставляют в рот, а они челюсти сжимают, а закрыть не могут. Ништяк, — сказал я. Историю про акул мне понравилась. Правда, я уж плохо чего соображал. Может, домой пойти вместе с Женькой? как лениво, как будто сквозь туман подумал я. Но Женька почему-то никак не уходил, хотя уж прошло гораздо больше двух с половиной минут. — А ты чего волю испытываешь? — спросил он. — Ничего я не испытываю, — сказал я, немножко подумав, — гуляю. — Колупаева ждешь. — Разочарованно спросил Женька. — Ну, ладно, тогда жди, только он, по-моему, уж не выйдет.